Глава 26. Ребенок — это самый благословенный дар из всех. Из сочинений пророка Энеха. «Просыпайся!» Иммануэль разлепила глаза и увидела резко очерченные в свете лампы силуэт Марты на пороге своей спальни. Сон сняла, как рукой, когда на нее нахлынули воспоминания о резне в соборе. Трупы, кровь, заклания. Эзра приехала из обители. «Опять?» — удивилась Эммануэль. «Зачем?» — спросила она хриплым спросонья голосом. Марта сдернула плащ с крючка на стене и бросила Эммануэль. У Лии начались схватки, и она сильно истекает кровью. Но ей оставалось еще несколько недель до срока. Марта обернулась и посмотрела на нее в упор. «Ты знала?» Эммануэль завозилась с пуговицами на платье. «Да, но она рассказала мне об этом совсем недавно. Я хотела сообщить тебе, но Лия взяла с меня слово не выдавать ее тайну, и...» Марта подняла руку, призывая ее замолчать. «Сейчас не время для чистосердечных признаний. Нам нужно отправляться в обитель. Мне понадобится твоя помощь у постели роженицы, а Лии твоя поддержка. Одевайся. Нас уже ждут». Марта и Эммануэль спешили в обитель по дороге, освещенной огнями погребальных костров. Эзра верхом на коне ехал впереди, мчась галопом по перелесью. К тому времени, когда они подъехали к обители, он уже встречал их у ворот. Эммануэль соскочила с повозки, прежде чем та успела затормозить, и бросилась навстречу Эзре через клубящийся дым костров. Он проводил их в дом и отвел по коридору в покое для новобрачных. «Не дайте ей умереть!» — заклинала Эммануэль, взывая к отцу, к зверям темного леса, к ведьмам, ко всем, кто мог бы внять ее мольбам. «Умоляю, только не дайте Лии умереть!» После прохода по коридорам, показавшимся ей бесконечными, они вошли в покои, которых Эммануэль не видела прежде. Здесь не были слышны крики, зараженных мором, и только один голос звучал громче остальных — Влажный, булькающий крик ударялся о стены и отзывался эхом. У Эммануэль задрожали руки. «Дальше мне нельзя», — сказал Эзра и обратил взгляд на Эммануэль. «Будь сильный». Она хотела что-нибудь ответить ему, но Марта перебила. «Скажи отцу, что я на месте». Эзра кивнул и ушел, не проронив больше ни слова. Марта опередила Эммануэля и сама открыла дверь, тихо пробормотав слова молитвы. В комнату они вошли вместе. Это было маленькое помещение, залитое светом камина. В воздухе стоял вязкий запах пота и древесного дыма. В дальнем углу комнаты серьезно и напряженно переговаривались о чем-то мать Ли и несколько из ее старших сводных сестер. Глаза женщин были налиты кровью, и почти все они плакали. В центре комнаты, где толпились жены пророка, стояла кровать, на которой извивалась в мучительных корчах Лия. Она была почти раздета, если не считать тонкой ночной рубашки, задранной до самых подмышек. Между ног у нее темнело лужица крови. Живот раздулся и был исполосован растяжками, которые напоминали собой плохо зарубцевавшиеся ножевые раны, Ребенок внутри нее ворочался, и каждая новая схватка вырывала из Лии крик сотрясающей стены. Марта побледнела. Она перевела взгляд на мать Эзры, Эстер, стоявшую за изголовьем кровати. Та была одета в длинный халат, запачканный кровью, а ее волосы собраны в растрепавшийся пучок. Мануэль впервые в жизни видела ее не при полном параде. «Давно она в таком состоянии?» «Два дня». Эммануэль уставилась на Эстер, не веря своим ушам. «Схватки затянулись на два дня, и вы даже не обратились за помощью? Лекари обители не отходили от нее ни на шаг. Следовало послать за мной раньше», — строго упрекнула Марта. «Знаю, но мы исполняли указания пророка», — поспешила объяснить Эстер. «Он настоятельно просил, чтобы мы еще некоторое время не предавать огласке истинного положения Лии». все сразу встало на свои места. Пророк хотел сохранить в тайне рождение своего ребенка. Лия разрешилась бы от бремени без лишнего шума в стенах обители под надзором личных лекарей пророка, связанных с священной клятвой служить ему и не разглашать его тайны, которую не могли нарушить под страхом сожжения на костре. Сохранив это в секрете, пророк мог бы умолчать о таком нюансе, как незаконно положение ребенка и, что самое важное, о своем грехе. Через несколько месяцев он объявил бы о рождении ребенка, и никто бы не поставил под вопрос обстоятельства его зачатия. И все было бы чин-чином. Марта обошла вокруг родильной постели и начала осмотр. Пока она работала, Эстер промокала Ли лоб влажным компрессом. Она остановилась и что-то прошептала девушке на ухо, и того, что она сказала, оказалось достаточно, чтобы Лия улыбнулась сквозь слезы, хотя бы на мгновение. Женщина снова повернулась к Марте, понизив голос до шепота, такого тихого, что Эммануэль пришлось читать по губам, чтобы понять ее. «Мы опоздали?» Поветуха не ответила. «Эммануэль!» Лия разлепила распухшие глаза и протянула к ней руку. «Подойди, пожалуйста!» «Я здесь!» Эммануэль бросилась к подруге и взяла ее за руку. «Я рядом!» Лия улыбнулась, и несколько слезинок скатились по ее щекам. «Прости меня! Прости меня за все, что я наговорила тебе в последнюю нашу встречу. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости!» «Тише, тише!» И Эммануэль убрала прядь волос с ее лба. «Тебе не за что просить у меня прощения!» «Я ошибалась! Я не хочу оставаться одна, я не...» Сильнейшая схватка оборвала ее на полуслове, и Лия со всей силой стиснула руку Эммануэль, так что у той хрустнули костяшки пальцев. «Я не хочу оставаться одна!» «Ты не одна! Я теперь здесь и никуда не уйду, обещаю!» «Но уйду я! Я это чувствую!» Она сорвалась на крик, не договорив начатого. У Эммануэль не оставалось ни малейших сомнений в том, что Лия была не в себе. На ее щеках пылал горячечный румянец, а в глазах, когда она не вращала имя, читалось то же иступление, что и в глазах у Глории. «Лихорадка», — прошипел Эстер, вцепившись обеими руками в плечи Ли, чтобы удержать ее на кровати. С ней это с тех пор, как начались роды. Ни сиделки, ни служанки не могут ее успокоить. Марта засучила рукава и вымыла руки в тазу с водой, стоящим у окна. Такова болезнь. «Она не повредит ребенку», — шепотом спросила Эстер, на что Лия отозвалась очередным протяжным стоном. Марта наградила ее испепеляющим взглядом, который мог бы иссушить могучий дуб. Эстер замолчала. Поветуха подошла к Лии и положила ладонь на ее оголенный живот, поводив пальцами по синякам и растяжкам. «Что там?» — спросила Лия с безумным взглядом. «Что там?» Марта побледнела. Она умирает. «Девочка!» — проговорила Лия, и ее глаза закатились кверху. «Маленькая моя!» «Ее нужно спасти!» Эстер обогнула кровать и подошла к Марте. Она дочь пророка. Из дальнего угла комнаты, опираясь на клюку, вышла старуха. Агарь, первая жена предыдущего пророка, сказала, перекрывая своим голосом вопли Лии. «Режьте!» Наступила гробовая тишина. Она поглотила даже крики Лии. Некоторые из жен зажали себе рты ладонями. Самые юные бросились к двери. Эммануэль услышала собственный голос, прогремевший на всю комнату. «Что?» Агарь внимательно посмотрела на Марту. «Режьте ее, спасайте дитя, такова воля отца». «Нет!» — замотала головой Эммануэль. «Нельзя этого делать, она же умрет!» «Девочка моя!» — бормотала Летерия рассудок. «Я слышу, как бьется ее сердце!» И Эммануэль шагнула вперед и схватила бабушку за рукав. «Марта, пожалуйста!» «Несите бинты!» — велела повитуха, затягивая завязки своего фартука. «И что-нибудь ей в зубы. Кожаный ремень или хорошо зашкуренную деревяшку. Еще нам понадобится маковая настойка от боли». она перевела взгляд на Эммануэль. «Ребенок прежде всего. Только так и никак иначе». Слуги переместили Лию в другую комнату, где уложили на широкий дубовый стол, как на своеобразный деревянный алтарь. Эммануэль стояла у изголовья, шепча подруге на ухо всякую чепуху, как делала это для Онор и Глории. «Все будет хорошо», — успокаивала Эммануэль, убирая ей за ухо влажную прядь волос. На это ли я ничего не ответила. Она уже впала в забытье, вызванное маковой настойкой, которой Марта напоила ее несколько минут назад. Ее измученный живот пульсировал чередой сильных схваток, но успокоительное подействовало так хорошо, что она едва замечала боль. «Достаньте ее!» — пролепетала она заплетающимся языком. «Вы только достаньте ее из меня! Она не может дышать, и я не могу, пока она там». Из коридора в комнату вернулась Марта, ее руки были мокрыми от алкоголя, которым она их ополоснула. Она подошла к столу со скальпелем в руке и встретилась с Эммануэль взглядом. «Держи ее крепко, как будто это вопрос жизни и смерти». Мануэль кивнула и обеими руками взялась за плечи Лии. «Сейчас будет больно», — предупредила Марта, глядя на девушку сверху вниз, хотя Эммануэль сомневалась, что Лия, одурманенная наркотиком или хорадкой, вообще ее слышала. «Будет невыносимо больно. Возможно, так, как тебе никогда в жизни не было больно. Но ты должна оставаться спокойной и сильной ради своей дочери, иначе она умрет». Голова Лии закатилась на бок. «Достаньте, достаньте ее из меня!» Марта поднесла скальпель к ее паху чуть пониже холмика живота, сделала глубокий, уверенный разрез. Лив вылаз сквозь стиснутые зубы, пока Марта орудовала лезвием. Когда она стала метаться и вырываться, Эммануэль навалилась на нее всем весом, силой прижимая обратно к столу. Напротив, Эстер держала ее ноги, и еще несколько девушек подскочили с разных сторон и схватили Лию за руки, не позволяя ей двигаться. Все это время Марта продолжала работать с непоколебимым профессионализмом. Ее руки были по локоть в крови, и щеки блестели от пота. хотел хотелось закрыть глаза и заткнуть уши, лишь бы спрятаться от криков, стоящих в комнате. Но она могла только смотреть, как повитуха делает разрез все шире и шире, пока рана не раскрылась, зияя, как кровавая улыбка. «Достаньте ее из меня!» — взвыла Лия. Оскалив зубы, Марта вытащила младенца через рану на теплый свет очага, и за ним, как гадюка, потянулся скользкий шнурок пуповины. Обессилив ли, обмякла на столе, и Эммануэль оставила ее и подошла к Марте, которая с округлившимися глазами и разинутым ртом прижимала младенца к груди. «У нее нет имени», – прошептала Марта ее руки, придерживающие головку ребенка, Так сильно дрожали, что Эммануэль испугалась, как бы она не уронила малышку. «У нее нет имени!» Чувствуя, как сердце колотится в горле, Эммануэль заглянула в складки пеленального одеяльца. Малышка была крошечная и розовенькая, с огромными ярко-голубыми глазами. Она выглядела совершенно здоровой, если не считать маленькой трещинки на верхней губе. Эммануэль протянула к ней руку, и малышка схватила ее за палец и подняла на нее глаза, тихонько агукая. Лия застонала, свежие слезы покатились по ее щекам. Темная лужа между ее ног становилась все больше и больше. «Нет!» — прошептала Имануэль, «Она живая! Она дышит! С ней все в порядке!» Марта попыталась сунуть девочку в руки Агария, но та не приняла ребенка и попятилась к стене, стуча клюкой по половицам. «Дитя проклято!» «Я ее подержу!» — вызвалась Эммануэль и шагнула вперед, чтобы взять ребенка. Она прижала безымянное дитя к груди, пряча ее от косых взглядов жительниц обители и служанок, собравшихся поглазеть на происходящее. Поодаль Марта усердно работала у стола, дрожащими руками протыкая иголкой кожу Лии, торопясь зашить рану и остановить поток крови. «Не показывая ей», — одними губами произнесла Эстер с другого конца комнаты, прикладывая холодный компресс к колбу Лии. Поэтому Эммануэль держалась на расстоянии, стоя в тени у камина и пряча дитя у себя на груди, безуспешно пытаясь ее успокоить. И только когда Агарь, опёршись на свою клюку, прошептала «прах к праху», Эммануэль, наконец, подняла голову и увидела на столе Лию, обмякшую и бездыханную, остекленевшими глазами, уставившуюся в потолок. Эммануэль крепче прижала к себе ребенка. «Нет, не может быть, она же не...» «Мертва», вынесла приговор Марта и отошла от стола. Когда она подняла глаза на Эммануэль, по ее щекам текли слезы. Она мертва. Эммануэль не помнила, кто забрал у нее ребенка. Она не помнила, как бежала по коридорам, унося ноги из обители. Она пришла в себя только когда холодный порыв ночного ветра ударил ее по лицу, словно оплеуха. Вдруг она оказалась на коленях, задыхаясь и давясь воздухом, и все ее лихорадило так, будто в ней тоже бушевала болезнь. Из глаз брызнули слезы, и Эммануэль сотрясли громкие рыдания, забравшие воздух из ее легких. Эммануэль не знала, сколько времени провела так, стоя в темноте на четвереньках и рыдая, но она помнила, что видела сапоги Эзры, когда он спускался по лестнице, и чувствовала его запах, когда он обвил ее плечи рукой и притянул к себе. Он обнимал ее, пока она плакала, уткнувшись лицом ему в рубашку и цепляясь за его руки так отчаянно, Будто его плоти-кости оставались единственным, что держало ее в этом мире. Впрочем, возможно, в те минуты все так и было. «С тобой все будет хорошо», — снова и снова шептал он ей в волосы, словно молитву. И пока он говорил, она начала ему верить, начала верить, что выживет, какое бы зло ни обрушилось на их земле. В конце концов, это она породила проклятие. Она была проклятием, и проклятие было ею. Грех и спасение, бедствие и очищение — все переплелось в одном человеке условием кровавого соглашения. Да, Эзра был прав. С ней все будет хорошо. Весь вифирь сгорит у нее на глазах, а она не получит ни единой царапины, потому что Лилит и ее слуги ни за что не навредят своей спасительнице, предвестнице бед и воплощенной душе самого проклятия. Ее использовала и предала родная мать, продав ведьмам. И теперь, как будто судьба и без того обошлась с ней недостаточно жестоко, она вынуждена молча страдать, наблюдая за тем, как все, что было дорого и любимо ее сердцу, режут, калечат и ломают на части. А потом, когда с бедствиями, наконец, будет покончено, останется только она, единственная уцелевшая среди костей и пепла.